и шепот такой я тебя желал и рокот такой я тебя избрал дитя моей страсти сестра брат невеста во льду лад моя и ничья до конца лет я руки воздев свет прибудешь не будешь ничья нет я Рану зажав, нет. Ни муза, ни муза, ни бренные узы родства, ни твои путы, у дружба, ни женской рукой, лютой затянут на мне узел. Сей страшен союз, в черноте рва лежу, а восход светил. О, кто невесомых моих два. Крыла за плечом взвесил. Немой соглядатый живых бурь Лежу и слежу тени. Да коли меня не умчит в лазурь На красном коне мой гений. Тринадцатое 17 января 1921 года.